Кавасима спрятал нож для колки льда в кухонный шкаф, умылся в ванной под краном и прошел в гостиную. Он сел за стол и стал ждать тщетно, пока утихнет сердцебиение. В горле пересохло, и он было подумал о выпивке, но тут же отогнал эту мысль. Он не позволял себе прикладываться к бутылке в такие минуты, потому что знал, что в итоге сбросят некие цепи, нечто, держащее его в узде, Это поможет ему расслабиться лишь на краткое мгновение, а потом он потеряет власть над собой. Он будет пить, пока не потемнеет в глазах, и ничего не будет помнить на следующее утро. Кавасима огляделся, стараясь дышать глубоко и размеренно. Они с женой по-прежнему называли комнату гостиной, но на деле это был рабочий кабинет для них обоих. Здесь не было ни дивана, ни стульев, только тяжелый деревянный стол в форме буквы «Л» занимал больше половины помещения. Это чудовище, привезенное из Швеции, за которым можно было расположить сразу 8-10 месячных тесто учеников, являлось любимым имуществом Йоко. Это был свадебный подарок Кавасимы, и ради него он опустошил свой банковский счет. Он и сейчас относился к Йоко так же, как и тогда. Сам не мог поверить, что ему довелось встретить такую женщину, влюбиться и жениться на ней. Они были ровесниками. Они встретились шесть лет назад, в начале лета, в картинной галерее Гиндза, на открытии выставки французского художника-абстракциониста русского происхождения по имени Николай Десталь. В Японии он был известен мало, и хотя было субботнее утро, посетителей, кроме них двоих, не наблюдалось. Йоко заговорила первой. — Вы художник? — спросила она. Под мышкой у Кавасимы виднелся альбом для рисунков. «Да, я рисую кое-что». Она носила очки в кремового цвета оправе, и они шли. Но он не мог заставить себя не думать, что без очков она может быть еще симпатичнее. Они вместе вышли из галереи и отправились в кофейню со стеклянными стенами, откуда открывался вид на улицу Гинза. Он заказал двойной экспресса, а она – яблочный чай и фирменный сырный кекс. Солнце мягко сочилось сквозь шторы, и на каждом столике стояла ваза с орхидеей. От Йоко вкусно пахло. Сквозь запах ее духов Кавасима различал другой, тогда он еще не знал, что это аромат свежевыпеченного хлеба. Он только чувствовал, что он нравится ему, потому что ему симпатична эта девушка, и ему легко с ней. И наоборот. Если его раздражало что то общество, даже окружающие запахи начинали бесить. Йоко медленно ела кексик, одновременно листая альбом Кавасимы. В какой-то момент на страницу упала крошка, и она осторожно смахнула ее уголком салфетки. Все, что она не делала, наполняло его счастьем. Они начали встречаться раз в неделю, ужинали вместе, ходили в музей или кино. Кавасим работал на дизайнерскую фирму, а в свободное время рисовал. На всех его рисунках были изображены узенькие тропинки в лунную ночь. Больше ничего его не интересовало. Но как-то раз, ближе к концу лета, он сделал карандашный набросок портрета Йоко. Когда на следующем свидании Кавасима показал ей рисунок, она впервые пригласила его к себе. И там, поколебавшись, сделала нелегкое признание. Годом раньше она встречалась с человеком старше себя, из фирмы, в которой работала. И в день, когда они расстались, она приняла горсть снотворных таблеток и попала в больницу». Что он думает о женщине, которая способна на такое?» Кавасима ответил, что это не кажется ему чем-то особенным. Так оно и было. «Кто из нас время от времени не хочет умереть?» Вскоре они съехались. Они жили вместе уже шесть месяцев, когда однажды морозной зимней ночью Кавасима проснулся и вскочил с кровати, истекая потом, пропитавшим все одеяло. Проснувшаяся Йока тревожно спросила его, все ли с ним в порядке. Но он смог ответить только, что ему необходимо прогуляться. Натянув на себя какую-то одежду, Кавасима вышел из дома. Вернувшись два часа спустя, он поведал ей нечто, о чем не упоминал никогда прежде. «Иногда со мной такое бывает. Впервые это случилось в детстве. Но я не знал, как это называется, пока не вырос и не нашел объяснение в книгах по психологии. Там это называется «Павар Ноктурнус». «Ночные кошмары». Когда я был маленьким, было еще хуже. Я просыпался в страхе и вскакивал с постели, как сегодня. Только при этом еще и кричал во все горло. Иногда я бегал кругами по комнате, не знаю, минуты две или три. Потом ничего не мог вспомнить. Не только то, что меня так испугало, но и кто я такой. Людей вокруг себя тоже не узнавал. Казалось, будто они герои моих кошмарных видений Это было так жутко, так жутко Сейчас это уже не так страшно Я имею в виду, что я больше не забываю, кто я такой И сегодня, например, я понимал, что это ты обращаешься ко мне Спрашиваешь, что случилось Тогда почему ты один-одинешник, умчался не весь куда? Почему не дал мне поддержать тебя? Кавасима покачал головой «Я всегда предпочитаю, чтобы, когда я теряю власть над собой, рядом со мной никого не было. Лучше остаться где-нибудь наедине с собой и глубоко дышать, пока не успокоюсь». Кавасим решил, здесь и сейчас, рассказать Йоку всю правду, за одним исключением. Он не упомянул, как однажды, в девятнадцати лет от роду, ударил одну женщину ножом для колки льда. Он не хотел вдаваться в подробности, Отчасти потому, что память его смутно и расплывчато воспроизводила этот эпизод. Отчасти потому, что боялся испугать Йоку. Он не хотел ее потерять. Я предполагаю, что стоит за этими ночными кошмарами. Думаю, вот в чем дело. Когда умер мой отец, мне было четыре года. Мать начала поколачивать меня. Она чуть душу из меня не вытрясла. Отца я совсем не помню, только неясные воспоминания осталось о том, как он возил нас на машине И знаю, что машина у него была, потому что мать описывала отца как дурачка, внесшего сполна платежи за машину Которая оказалась ему непосредством Я уже много лет не видел мать, но когда мы встретились последний раз на выпускном вечере после окончания школы Она сказала мне, что так со мной обращалась, потому что я напомнил ей его, то есть отца моего, этого дурачка. Я боялся побоев, потому что это было на самом деле больно. Но я всегда считал, что она делает это, потому что я действительно плохой ребенок. Однако самое гибельное в этой истории то, что к такому обращению можно себя приучить. Ты внушаешь себе, что бьют не тебя, а кого-то другого. «Если как следует сосредоточиться, ты можешь попасть в такое место, где уже не ощущаешь боль». Не раз она била меня без предупреждения, что было особенно тяжело, поэтому я старался быть наготове все время. Я постоянно напоминал себе «Сейчас мама меня побьет, сейчас мама меня побьет». Но что особенно меня беспокоило, это то, что она била меня одного». На моего младшего братика она ни разу руки не подняла. Жили мы, как ты знаешь, в этом маленьком городке среди бамбуковых зарослей, и ближайшим более или менее крупным городком был Адовара. В Адоваре находился большой универсальный магазин с аттракционами для маленьких детей на первом этаже. Мы несколько раз ездили туда втроем, но когда мне исполнилось пять или шесть лет, мать стала запирать меня дома а с собой брать только брата. Однажды я выскочил в окно и побежал за ними, однако она приволокла меня обратно домой и привязала к крану в ванной. Я помню это слишком отчетливо, будто вчера было. Я уснул прямо на кафельном полу, а когда проснулся, было уже темно, и я увидел за окном узкую пустую дорогу, ведущую прочь. Вскоре после этого я по ходатайству учителя средних классов был помещен в приют для детей, подвергающихся жестокому обращению. И там начал рисовать. Сначала не рисовал ничего, кроме узкой тропинки в ночи. «Раньше я тебе об этом не рассказывал». Квасима опустил голову, и Йоко взяла его за руку и сжала ее. Поженились они через год и восемь месяцев после встречи на Гиндзе. Йоко сказала своим родителям, что из-за убеждений, которые разделяет ее жених, она не хочет устраивать никакой свадебной церемонии, И те неохотно согласились. Но дело было не в убеждениях. Она знала, что Кавасима не может простить свою мать и младшего брата и не хотела ставить его в неловкое положение. «Я провел в приюте больше двух лет», — продолжил Кавасима. «А потом стал жить с бабушкой по отцовской линии. Когда закончил школу, мать, сам не знаю почему, пришла просить у меня прощения». Конечно, это было очень эгоистическое покаяние, тем не менее, извинение. Потом она спросила, «Ты прощаешь меня? Ты прощаешь свою мать?» Я машинально кивнул, а затем вдруг что-то вспыхнуло во мне, я ударил ее по лицу со всего размаха. Это был единственный раз в жизни, когда я ее ударил. Кабасима не спорил с решением Йоко оставить работу. Он с самого начала решил поддерживать ее во всем, что она для себя решит. Он не высказывал никаких возражений, когда она сказала, что хочет завести ребенка. Сослуживцы часто поддразнивали его. «Как, мол, он изменился после женитьбы, как повеселел?» «Что такого подмешивает свой хлеб Йоко-сан?» Он сам не знал наверняка, изменился он или нет, но с тех пор, как он встретил Йоко, и особенно со дня, когда они решили, по ее предложению, пожениться, Порочный круг ненависти к себе понемногу начал разрушаться. Ни разу не был он переполнен прежним ужасом, прежней паникой, даже тогда, когда родилась Ри. И он впервые держал ее на руках. Ни разу, вплоть до той ночи, десять дней назад. Прежняя умственная и эмоциональная пытка, когда не можешь выдержать состояние одиночества, Хочешь, чтобы кто-нибудь был рядом, но приходишь в ярость, когда некто к тебе подходит, боишься, что если он приблизится, произойдет то, о чем и сказать нельзя. Так что в конечном счете страх от этого становится невыносимым, а одиночество единственным выходом. Возвращались, кажется, на круги своя. Десять дней, десять ночей назад. Бормотал себе под нос Кавасима, направляя свет лампы на стол. Там были разложены 35-миллиметровые слайды, которые он взял из архива компании. Эти снимки предназначались для постера джазового фестиваля в Йокогаме, но ни один из них не имел ничего общего с джазом. Это была его обязанность подбирать изображения, не имеющие прямого отношения к предмету. Когда в QC открылся первый скайлоб фестиваль в закрытом помещении, постер с надписью «В самый-самый первый раз» изображением целующихся мальчика и девочки стал лучшим среди всех представленных другими агентствами. А он сделался новой знаменитостью в офисе. Для джазового фестиваля Кавасима приготовил фотографии чернокожих и белых манекенщиц 1940-х годов. Все девушки, полногрудые красотки с широкими улыбками или лежали на песчаных пляжах, или купались в бассейнах, или прогуливались под зонтиками, или пили коктейли на террасах. Но сейчас думать о подобном было невозможно. Десять ночей назад он был в ванной с дочкой, только что закончил ее купать. Он передал ее Йоко, которая стояла с махровым полотенцем наготове и потянулась к крану, оставив дверь ванной полуприкрытой. Йоко вытирала девочку что-то шепча ей на ухо, и он знал, что улыбается им. А затем неожиданно некая мысль пронеслась в его мозгу, скулы дернулись и одеревенели. «Но ведь я никогда не ударю этого ребенка ножом для колки льда, правда?» В мгновение он сам не был до конца уверен в том, кто именно находится в этой ванной. Йоко просунулась в дверь и увидела, что с ним что-то неладно, но непонятно что. «Масаюки! Масаюки, что случилось? Что с тобой?» Она звала его несколько раз, пока он, наконец, не очнулся. «А мы еще здесь. Кажется, у меня...» Галлюцинации Он смотрел на жену и ребенка А по его коже, несмотря на то, что по ней стекала теплая вода Бежали мурашки Наточенное блестящее острие ножа С этого момента данный образ не выходил у него из головы «Ты не сделаешь этого», — говорил он себе «Ты не убьешь своего ребенка», — сто раз повторял он себе Но внутренний голос всякий раз отвечал «Ты-то как раз можешь!» Каждую ночь он теперь не мог лечь спать, не постояв перед детской кроваткой с ножом для колки льда в руке, уговаривая себя, что все в порядке, что вовсе не собирается ее убивать. Кавасима выключил свет, взял со стула свою кожаную куртку, надел ее поверх свитера и направился к двери.